Глава 26 Ворота захлопнулись, и повозка Сарин покатилась обратно в кай. «Ты уверен, что он один из главарей?» — спросила принцесса. Эйш закачался в воздухе. «Вы оказались правы, госпожа. Мои сведения устарели. Этот человек в Илантрисе недавно, и его называют Лордом Духом. Еще месяц назад о нем никто не слышал» хотя один лантриец утверждал, что дух и шаур — одно и то же лицо. Ходят слухи, что он победил Карату и Андена, и вторая победа далась ему после великого сражения. «Значит, люди, с которыми я встречалась, — самозванцы». Сарин задумчиво постукивал кончиками пальцев по щеке. Она сидела на задке повозки, и хотя подобный экипаж совсем не подобал принцессе,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 но никто не мог постоянно смотреть на мир сквозь розовые очки. С Сарен он разговаривал более откровенно. От нее дух не скрывал горя и беспокойства. Кем бы он ни был, принцесса видела, что его волнует судьба Эландриса. Как и все Элантрийцы, он больше походил на ходячий труп и сухшая кожа, облысевшая голова и отсутствующие брови но с каждым проведенным в городе днем отвращение, вызываемое его внешним видом, пропадало. Никто бы не назвал эвантрийцев красавцами, но принцессу перестало подташнивать при встрече с ними. И все же Сарин заставляла себя держаться на расстоянии и не отвечать на попытки духа наладить контакт. Слишком долго она вращалась среди власть имущих, чтобы допустить приятельские отношения с противником, а дух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 Принцессе не пришлось долго ждать. Что особенно досадно, пнуть так никого и не довелось. При желании Сарин вполне могла проткнуть Джиндас со шпагой, но тогда ее возненавидят все придворные дамы. Сегодня женщина как раз собиралась на урок фехтования, и Шуден по обыкновению пришел посмотреть на их успехи, хотя сам никогда не принимал участие в занятиях.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 «Вы спасли орелонскую монархию». Принцесса скатала бумагу. «Ну, одной заботой меньше». «Двумя?» — поправил молодой придворный. По подбородку у него незамеченно истекала капелька розового сока. Наш не менее дорогой друг Эден спешки спешке покинул страну. «Что?» «Это правда, миледи», — подтвердил Иандал.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 Девушка неодобрительно глянула на кузена. Нехорошо смеяться над чужим несчастьем. «Несчастье приходит по воле доме!» «Тебе с самого начала не нравился Эдан. «Он бесхребетный, заносчивый и не постеснялся бы предать нас при первой возможности. Чему тут нравится?» С довольным видом Люкил продолжал наслаждаться Меланом. «Кое-кто сегодня слишком полон собой». Полголоса заметила Сарин. «Он всегда такой после удачной сделки, ваше высочество», — серьезно ответил Иэндл. «По крайней мере, еще с неделю он будет совершенно невыносим». «Подождите до орелонской ярмарки!» — воскликнул Люкел. «Вы такой увидите?» Но вернемся к Ядану. Он занят поисками покупателя на баронство Эдана, так что на какое-то время оставит тебя в покое, кузина».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 Когда Сарин назвала ее имя, стройная девушка слабо пискнула и смущенно взглянула на подруг. «Я ходила с тобой в Элантрис. «Правильно. Я неоднократно приглашала вас всех, но только Торине хватило смелости сопровождать меня». Сарин остановилась и оглядела смущенных дам. Ни одна не решалась поднять глаз, даже Торина,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 Почетное положение отделило ее от остальных. Принцесса отдала сигнал продолжать урок и поспешно отвернулась. Мужчины вели себя так же. Шуден с Энделом относились к ней с уважением, даже считали другом, но им и в голову не придёт смотреть на нее, как на предмет страсти. Несмотря на постоянно высказываемые раздражения по поводу придворных брачных игр, Шуден отвечал на попытки Торины благосклонно, но ни разу не взглянул на Сарин. Конечно, Иэнделл был намного старше ее, но даже не будь разница в возрасте помехой принцессе не составляла труда угадать его чувства — уважение, восхищение, готовность служить ей верой и правдой. Казалось, граф вообще забыл, что она женщина.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 Не было. Орелонские мужчины не только уважали, но и побаивались ее. Сарин выросла, не зная любви за пределами семейного круга. Со вздохом она признала, что так и проживет всю жизнь. По крайней мере, у нее оставались Киин и его семья. Судя по всему, стать в Арелоне своей ей не удастся, придется довольствоваться уважением.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 Мы прослышали, что ты опять собираешься готовить храгейский травяной суп. Киин пристально посмотрел на своего пасанка, лучащегося довольством, и потер лишенный растительности подбородок. «Провернул удачную сделку. Очень прибыльную», — ответил вместо купца Яндал. «Доми спаси нас», — проворчал Киин. Он удобно устроился на стоящем у стены стуле, и Сарин сел рядом. Ты уже слыхала о предполагаемых доходах короля, Ин. Да, дядя. Киин кивнул. Никогда не думал, что однажды меня обрадуют успехи ядана. Твой план по его спасению сработал, я слышал, что Индел с остальными ждут небывало богатого урожая. Тогда что тебя тревожит? Спросила Сарин. Я старею, Ин. А старики всегда беспокойны. Сейчас меня тревожат твои похождения в Элантрисе. Твой отец никогда меня не простит, если с тобой что-то случится. Он тебя и так не простит, отмахнулась принцесса. киин крякнул: Не спорю. Тут он запнулся и подозрительно посмотрел на нее. Что тебе известно? Ничего, признала девушка. Но я надеюсь, что ты меня просветишь. Киин покачал головой. Иногда лучше пребывать в неведении. В молодости мы с твоим отцом были гораздо глупее. Из Вентио получился прекрасный король, но брат из него никудышный. Конечно, мне титул лучшего семьянина тоже не грозит. Но что случилось? Мы поссорились. Из-за чего?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 «Тайные ходы. Клянусь, тремя девами есть. Ядан опасается даже своей тени. Наверняка он приказал прорыть дюжины запасных ходов в этой крепости, которую называют домом». Сарин не стал уточнять, что дом Киина походил на крепость ничуть не меньше, чем королевский дворец. В разговоре наступило затишье.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 Редко Сарин доводилось встретить человека, настолько искушенного в политике, что ей не удавалось раскусить его с первой попытки. А здесь, в Орелоне, она нашла сразу двоих. В каком-то смысле дух завораживал ее даже сильнее, чем Джиерн. В столкновениях с Хратеном они оба не скрывали враждебности, в то время как Элон Триц ухитрился обдурить ее, притворяясь другом. Самое страшное — что еще немного, и принцессе станет все равно, какими соображениями он руководствуется. Когда Сарин вместо запрошенных товаров отправила в Элантрис ненужный хлам, она ожидала вспышки гнева. Но дух и ее поступок, казалось, впечатлил. Он даже похвалил ее бережливость, заявив, что ткань, должно быть, досталась ей по дешевке, если учесть режущие глаза цвет. Элантрис неизменно оставался вежлив и дружелюбен,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 как будто ему нравились ее упорство и независимость. «Сарин, дорогая!» — нарушил ее размышления тихий голос Дауры. Сарин совершила заключительный взмах мечом и остановилась, как в тумане. С лица строился пот и затекал за воротник. Она не заметила, как перешла на изнурительный темп. Принцесса расслабила ноющие мускулы, оперлась кончиком Сайра о пол, и подняла глаза на Дауру. У той за время тренировки из аккуратного пучка не выбилось ни пряди, а костюм оставался девственно чистым. По своему обыкновению жена Киена ко всему подходила с изяществом и со вкусом, даже к фехтованию. «Хочешь поговорить, дорогая?» — ласково предложила Даура. Они отошли к дальней стене, а топот ног и звон клинков —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 Даура потрепала ее по руке и отошла. Сарин покачала головой и направилась к кувшину с водой. Что за знаки, — углядела Даура. Обычно жена Киина отличалась наблюдательностью. Почему же она промахнулась на этот раз? Джиндовский барон нравился Сарин как друг. На ее вкус Шуден был слишком тих и слишком непреклонен в своих убеждениях. Принцесса знала, что ей необходим мужчина, который будет понимать, что порой ей необходима свобода, но тем не менее не даст вить из себя веревки. Она передернула плечами и выбросила недоразумение с Даурой из головы. Ей предстояло хорошенько потрудиться, чтобы обойти последние и очень подробные требования духа.